И женился на ней. Ей было тогда 16 лет. В брак этот Владимир Алексеевич вступил, не спрося на то дозволения у родителей. Затем молодая Чита приехала в Богимово. Они бросились к ногам Алексея Ионча, умоляя о прощении и просили их благословить. Но не таков был прадед, чтобы прощать. Ему было свойственно порицать и наказывать. Он прогнал сына и невестку с глаз долой и повелел молодым занять избу на скотном дворе для их помещения. Мать моей бабушки, Юли Ивановны, приехала с молодыми в Багимово. Можно себе вообразить положение этих двух осцейских немок, не знавших ни слова по-русски и вступивших так неосторожно в семью прадеда бабушка Екатерина Алексеевна рассказывала как трогательно и прелестно была молоденькая супруга её брата как хорошо воспитана кротко и наивно бабушка сердечно к ней привязалась и старалась чем могла смягчить горькую участь молодых людей в доме их гневного родителя. Прошло несколько месяцев такой тяжёлой драмы в семье, и срок отпуска из полка моего деда кончался. А отец не снимал опалы с сына, не слушая просьб родных, которые всё старались смягчить его в гневе. Так и уехал Владимир Алексеевич в полк поручив жену бабушке. Взять же её с собой он не решился, ибо она была в тягости и очень слаба здоровьем. Екатерина Алексеевна со слезами рассказывала моей матушке об этом печальном времени её жизни. Здоровье невестки после отъезда брата делалось всё хуже и хуже, говорила она. Приближалось время родов, а батюшка ничего не хотел слушать о невестке. Так прошло еще несколько времени, как вдруг батюшке подали с почты письмо из Ревеля. Полковой командир брата извещал батюшку, что сын его, Владимир Алексеевич Прончищев, не доехав даже до Ревеля, заболел тифом в Варшаве, где и скончался в Петербурге в Варшавском военном госпитале. Это известие сильно поразило батюшку. Он тогда смягчился к невестке, приказал се ей же час отвести ей покойе в доме, принял её с почётом, даже нежностью. Бедняжка, вскоре после кончины любимого мужа, разрешилась от бремени сыном. Алёша Продолжала бабушка: "Родился таким слабым ребёнком, но в рубашечке. И я её храню до сих пор. После родов Юлия Ивановна начала пуще чахнуть, слабела не по дням, а по часам. Каково скорбно было её матери видеть дочь в таком положении. Батюшка пожелал, чтобы брата похоронили в Богимове" и сделал для того нужные распоряжения. Тогда Юлия Иванна начала сильно томиться и всё ожидала, когда привезут тело покойника. Она просила не разлучать её с мужем в могиле, пожелала перейти в лоно нашей церкви и таинство присоединения к православию успели над ней совершить. Желание её лечь в одну могилу с мужем исполнилось. Она скончалась, когда показался на горе мимо нашей старой церкви гроб с останками ее супруга. И так их и отпевали вместе и положили в одну могилу в нашем семейном склепе. Алешу она поручила мне и своей матери. Вот какая тяжелая драма встретила появление моего отца на свет Божий. Предание говорит, что прадед смягчился после потери сына и невестки. Перед колыбелью внука он плакал и молил Бога простить ему жестокосердие. К внуку тоже сильно привязался. Насколько Алексей Онч был равнодушен к сыну Настолько баловал он внука и воспитывал его как единственного наследника Багимова, да и других его вотчин.